— заливался крапивный человечек. — До чего нас довели эти товарищи-большевики? А мы за них свою рабочую кровь и всю сокровицу до да последней капли отдали. Дорогие дамочки, уважаемые бабочки, оба мы из города Питера. — Комиссар! — катит, — закричал какой-то мальчишка